Часть пятая. Убийца в бегах. Полицейский Тор Коскинин смотрел на ночное небо. Ветер принес сильный снегопад, но он не замечал снежинок, падавших ему на лицо, поскольку смотрел на сотрудников скорой помощи, уносивших носилки с мертвыми пожарными. Тройное убийство около Стуфсты через день после убийства премьер-министра Разве что-то могло быть хуже этого? Увы, могло. Убийцей являлась Майя Хольст, женщина, которую он страстно любил и с которой еще час назад надеялся восстановить отношения. Но с ней что-то случилось. В нее словно вселился дьявол, и она застрелила двух пожарных, Вероятно, также жестоко убила какую-то женщину, лежавшую сейчас рядом с ними с разбитым лицом. Что могло вызвать приступ необузданной ярости у Майи? Он покосился на полицейский автобус, где как раз заканчивали допрашивать Симона. К несчастью, занималась этим Алис Клаэссон. Она была из молодых до ранних, дотошная и спокойная, но Тор крайне негативно относился к ней. Она ему не просто не нравилась, он побаивался ее. Острый на язык, она могла любого вогнать в краску, особенно мужчину. Симон бросил взгляд на Тора и покачал головой, как бы предупреждая напарника быть на стороже, а потом побрел к ожидавшему его полицейскому автомобилю. Алис Клайсон листала свой блокнот, и Тор немного растерялся. Он не знал, что делать, подойти к ней или дожидаться приглашения, стоя на обочине дороги. Он всегда чувствовал себя неуверенно перед встречей с Алис. Наконец она подняла взгляд и посмотрела на него своими холодными голубыми глазами. «Ты ждешь письменного приглашения?» — крикнула она. Он вздрогнул и поспешил к ней. «Извини, я не знал, можно ли...» «Значит, твоя подружка угнала твой патрульный автомобиль». Перебила его Алис с ехидной улыбкой. Тор отвернулся в сторону. «Она на самом деле не моя подружка», — промямлил он в ответ. «Ах, извини, твоя бывшая», — уточнила Алис. Тор кивнул. «Да, моя бывшая». Алис записала что-то в своем блокноте, а потом снова впилась взглядом в него. «Кто решил, что вам надо расстаться?» Тор сглотнул комок с горла. «Ну, это сделала она. Точно?» «Да, она. Это было ее решение». «И почему она его приняла?» — спросила Алис быстро. «Почему?» — переспросил Тор и тяжело вздохнул. «Почему?» «Я не знаю, есть ли простой ответ на этот вопрос». «Ничего особенного не случилось, и никакой ссоры тоже не было. Мы просто расстались, или она ушла, точнее говоря». «Примерно как...» — Алис нетерпеливо махнула рукой. «Ладно, ладно, достаточно. Мне кажется, я знаю причину». Тор почувствовал, как у него покраснели щеки, и он разозлился на себя. «Нельзя позволять ей выводить меня из душевного равновесия», — подумал он. «Надо сохранять спокойствие». «А почему ты позволил ей взять свой патрульный автомобиль?» — продолжила Алис. «У нее был пистолет», — воскликнул Тор. «Она угрожала нам». Алис медленно почесала лоб. «Именно», — сказала она медленно, — «как ты допустил, что у нее был пистолет?» «Ничего такого я не допускал», — пробормотал Тор. Алис прищурилась. «Но, по словам Симона, Майя сразу призналась, что она застрелила пожарных. Хочешь сказать, что твой коллега лжет?» Тор скривился. «Нет, нет, он не лжет». «Хорошо». «Давай посмотрим, правильно ли я все поняла. Вы прибываете на место преступления, где обнаруживаете три трупа и подозреваемую с пистолетом в руке, которая, кроме того, сразу во всем признается, и тем не менее ты не обезоруживаешь ее, даже не пытаешься и позволяешь ей оставаться с оружием». «Я попытался, конечно», — возразил Тор. Алис наклонила голову на бок. «И как? Я сказал ей отдать пистолет». Она сделала это? Нет. И как ты поступил тогда? Я обсудил со своим коллегой, как нам дальше действовать в сложившейся ситуации. Алис на театральный манер удивленно приподняла брови. То есть, когда признавшаяся в двух убийствах подозреваемая не захотела отдать оружие, вы повернулись к ней спиной и принялись решать, что вам делать дальше? Спросила она в результате чего пострадавшая в аварии подозреваемая смогла подняться, застать вас врасплох и угнать патрульный автомобиль? «Я уже довольно давно окончила школу полиции, но, насколько мне помнится, нас учили никогда не поворачиваться спиной к вооруженному преступнику». «Я не верил, что она была убийцей», — промямлил Тор и сразу почувствовал себя маленьким и беззащитным. «Ты не верил?» «Но ты же только сейчас сказал, что она сразу призналась в убийстве пожарных. Ты хочешь отказаться от своих показаний?» Тор энергично покачал головой. «Нет-нет, она сказала так, но я подумал, что у нее поехала крыша». Алис, понимающе кивнула. «Ты решил, что она сошла с ума?» «Да, типа того», — подтвердил Тор. «И ты посчитал нормальным повернуться спиной к неадекватному вооруженному преступнику...» который только что признался в двойном убийстве? Нет, нет, в твоей интерпретации это звучит абсолютно неправильно. «Объясни тогда, как все должно звучать», — сказала Алис терпеливо. Тор почесал подбородок. «Ну, значит, я жил с моей. Она никогда никого просто так не убила бы», — ответил он. «Но она все равно сделала это и сразу призналась». «Да, но это совсем не похоже на нее». «Убивать людей? То есть, по-твоему, она не любит стрелять в пожарных?» «Хочешь сказать, что если бы ты столкнулся с более характерным для нее поведением, то воспринял бы ситуацию всерьез?» «Нет, я, конечно, имею в виду не это. Но что же тогда?» «Я имею в виду, она была моей женщиной. Я растерялся, не ожидал увидеть ее там». «Выходит, ты способен арестовывать только тех убийц, которых заранее ожидал увидеть на месте преступления? Нет, и тебе прекрасно известно, что это не так. Из-за тебя я уже начинаю сходить с ума». «То есть ты сейчас так же безумен, как и моя Хольст?» спросила Алис. «Нет, но ты переворачиваешь с ног на голову все, что я говорю». «Ты знаешь, кто такая Габриэлла Вернер?» спросила Алис внезапно. Ее вопрос застал Тора врасплох, и он молчал несколько секунд. «Нет, не знаю», — наконец ответил он. «Третьим трупом была Габриэла Вернер». Тор растерянно кивнул. «Ладно, тогда... тогда я знаю ее». Габриела была бывшей женой Элиаса Вернера», — сказала Алис серьезным тоном. Тор пожал плечами. «Ну да». Элиэса Вернера допрашивали сегодня утром в связи с убийством Улафа Пальме. Тор ничего не сказал, он только молча смотрел на Алис. «Что примечательно, именно Майя доставила Элиэса Вернера в полицию на допрос. Разве это не странное совпадение? А хочешь услышать нечто еще более странное?» — спросила она. Тор опять промолчал, но Алис терпеливо ждала его реакции И в конце концов он еле заметно кивнул в ответ. «Ты знал, — продолжила она, — что именно Майя нашла мужчину, предупредившего об убийстве Пальмы задолго до того, как оно произошло. Но она не восприняла его слова всерьез и отвезла беднягу в психушку. Сейчас я как раз получила сообщение о том, что ее видели в квартире Элиэса Вернера». «Тебе не кажется немного странным, что она так часто фигурирует в отчетах, связанных с убийством Пальмы, и что она именно в этот вечер, через день после убийства премьер-министра Швеции, впала в истерику и застрелила четырех человек?» Торв вздрогнул. «Четырех?» Алис кивнула. «Да, мы думаем, она помимо пожарных убила также Габриэлу Вернер». Похоже, именно Габриэла была ее главной целью, а пожарные просто оказались не в то время и не в том месте. «Я не думаю», — начал Тор, но осекся. «Ты сказала четырех человек», — продолжил он, «но кто четвертый?» Алис посмотрела на него с нескрываемым удивлением. «А ты разве не слышал?» — спросила она. Рядом с одной из вилл Стуфсты, совсем недалеко отсюда застрелили женщину. Описание убийцы, которое дали свидетели, соответствует Майе Хольст. Тор покачал головой. Я ничего не понимаю. Я тоже, перебила его Алис. Но многое указывает на то, что Майя Хольст имеет какое-то отношение к покушению на Улафа Пальме. Это невозможно, воскликнул Тор. Алис пожала плечами. «У тебя есть объяснение получше?» Тор молча уставился на нее. У него не было совсем никакого объяснения. Майя испуганно смотрела на Элиаса. Неужели он застрелит ее? Он тем временем с печальным видом снял пистолет с предохранителя. Азиатка с одним белым глазом сидела верхом на Майе и прижимала ее к полу. «Даже если бы она ничего не делала, Майя не смогла бы пошевелиться». Боль в плече стала очень сильной, и она чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. «Она должна умереть», — сказал Элиас снова, едва слышно сейчас. Женщина кивнула. «Ты же знаешь, это единственный путь, Элиас», — сказала она. «Одна человеческая жизнь в обмен на миллионы». О чем вы черт возьми болтаете? – простонала Майя. Какие миллионы! Элиас поднял пистолет и нажал на курок. Грохот выстрела эхом отразился от стен квартиры. Азиатка судорожно вздрогнула, когда пуля попала ей в затылок. Кровь брызнула во все стороны, и Майя почувствовала, как несколько капель попали на ее лицо. Несколько секунд женщина еще неподвижно сидела в том же положении, а потом ее белый глаз стал матовым, и она рухнула на Майю. Элиэс опустился на колени и столкнул труп с нее, а она, шокированная, сначала посмотрела на мертвую азиатку, а потом подняла взгляд на Элиэса. «Я была уверена, что ты убьешь меня», — сказала она. Он проверил, действительно ли Белоглазая умерла, а затем озадаченный повернулся к Майе. «Почему ты так решила?» «Но ты же направил пистолет на меня!» Элиас выглядел по-настоящему обиженным. «Я никогда не причинил бы тебе зла. Разве ты не знаешь этого?» Он взял Майю за руку, чтобы помочь ей подняться, и она громко вскрикнула от боли. «Отпусти! У меня сломана рука!» Элиэс внимательно посмотрел на нее и потом покачал головой. «Нет, по-моему, у тебя вывихнуто плечо», — сказал он. Майя недоверчиво уставилась на него. «А ты случайно не врач?» — он пожал плечами. «Я просто знаю, я вижу это. Ложись ровно на пол, и я вправлю плечо». Он попытался взять ее за руку, но Майя решительно замахала своей здоровой левой рукой. «Нет, нет, нет, не тронь меня, мне очень больно!» «Я знаю, что это причиняет боль, именно поэтому надо поскорее вправить сустав». «Что значит вправить? Ты же никогда не делал ничего такого раньше». «Нет», — признался Эльяс, — «но это не проблема». Он положил одну руку ей на плечо, а второй взял ее за запястье и резко его дернул. Послышался громкий, похожий на хлопок звук, и Майя истошно завопила. Элиас закрыл ей рот ладонью. «Тихо, не кричи», — сказал он. Она посмотрела на него со слезами на глазах. Ей никогда раньше не приходилось чувствовать настолько сильную боль. Однако вскоре она начала постепенно отступать, и, к своему удивлению, — Майя вдруг обнаружила, что снова может двигать больной рукой. Она села не без труда, и ее взгляд упал на мертвую женщину, лежавшую рядом с ней в луже крови. «Как мы объясним это?» — спросила она, кивнув на труп. «Объясним что?» — поинтересовался Элиас. «Она ведь чуть не убила тебя». «Никто не поверит в это. Я застрелила двух пожарных и еще одну женщину с собакой этой ночью». «Но никто ведь не знает, что они были ботами. Коллеги считают меня убийцей-психопатом, а сейчас и тебя тоже. Выстрел, скорее всего, слышал весь дом. Полиция уже наверняка едет сюда», — сказала Майя. Элиас помог ей подняться с пола. Его прикосновение было теплым и осторожным. И то, как он вел себя и смотрел на нее, благотворно подействовало на Майю. Она ощутила странное спокойствие взяла пистолет из его руки и сунула его в кобуру. Это оружие за короткое время убило четырех человек, или, точнее говоря, четырех ботов. «Нам надо убираться отсюда», — сказал Эльяс. «Но куда? За нами охотятся и полиция, и боты Дианы. Мы нигде не сможем чувствовать себя в безопасности». Вдалеке послышался вой полицейских сирен. «Мы можем поехать ко мне домой», — предложил Эльяс. Майя покачала головой и потрогала пальцами свое плечо. Оно все еще ныло, но сильная боль исчезла, и она могла использовать руку. «Это первое место, куда они направятся, как только идентифицируют Габриэлу». Эльяс вздрогнул. «Габи?» Майя отвела взгляд в сторону. «Она мертва. Боты Дианы убили ее», — сказала она. «Как? Когда?» совсем недавно. Элиас уставился на нее. «Ты общалась с ней? Она сама нашла меня. Хотела, чтобы я уговорила тебя остановить Диану». Элиас сжал губы так сильно, что они побелели и ударил кулаком по стене. «Я знаю, что мне надо остановить Диану!» — воскликнул он. «Я говорил это постоянно, но пока даже не представляю, как это сделать». «Я же не могу наугад путешествовать по будущему и спрашивать каждого встречного, не видел ли он искусственный интеллект по имени Диана!» Полицейские сирены приближались, машины определенно направлялись к ним. Майя пошла к входной двери. «Нам надо убираться отсюда. Если они задержат нас, мы не сможем ничего сделать», — сказала она. Элиэс вытянул руку и остановил ее. «Габриэлла была одной из пяти, верно?» — спросил он. Майя кивнула. «Да, она хотела помочь тебе остановить Диану. Едвига из семнадцатого столетия тоже была одной из них, а также Шел Оки из 1963 -го года и тот, кто атаковал меня в спортивном зале в Геликсе в 2017 году. Всего получается четыре. Но кто же пятый?» Майя пожала плечами. «Я не знаю». «Он или она может быть кем угодно и где угодно», сказал Эльяс, помедлив. Полицейские сирены звучали уже совсем близко. Их звук эхом гулял между домами. Майя открыла дверь и вышла на лестничную площадку. Эльяс последовал за ней, но они оба резко остановились, увидев за приоткрытой дверью соседней квартиры пожилого мужчину. Он был одет в пижаму, халат и тапки, И выглядел испуганным. «Что происходит?» — спросил он хрипло. Майя попыталась улыбнуться и выпрямила спину, чтобы выглядеть представительней. «Ничего страшного, я полицейский, все под контролем», сказала она. «Полицейский?» — переспросил старик. «Я только что позвонил в полицию, они сейчас приедут». «Замечательно, но я уже здесь» поэтому вы можете вернуться в свою квартиру и успокоиться». Мужчина кивнул и быстро закрыл дверь. В следующее мгновение в квартире послышался странный звук, как будто ее владелец упал на пол. Элиас вопросительно посмотрел на Майю, которая уже успела достать пистолет. Полицейские могли появиться в любую секунду, а за закрытой дверью послышался булькающий звук, сразу за которым последовал крик, наполненный страхом и болью, явно принадлежавший старику. Он эхом разнесся на лестничной площадке, а потом резко оборвался, наступила полная тишина. Элиас и Майя стояли абсолютно неподвижно и прислушивались, не сводя взглядов с двери. Сирены тем временем затихли, полицейские машины прибыли на место. Внезапно, Кто-то распахнул дверь квартиры с такой силой, что она с шумом ударилась о стену, и в дверном проеме снова появился старик, но сейчас он не был похож на себя. От обеспокоенного взгляда не осталось и следа. Старик стоял прямо и смотрел на них в упор, его левый глаз был белым и блестел в слабом свете освещение лестничной площадки. Майя подняла пистолет, а мужчина судорожно дернулся и бросился вперед. Прозвучал выстрел, Элиас рефлекторно закрыл руками уши. Оля попала мужчине в грудь и отбросила его в прихожую. Он хрипел и даже пытался подняться, но потом жизнь окончательно покинула его тело. Моя задрожала. Я убила еще одного человека», — подумала она. «И пусть это был не человек, а бот», Для нее это в любом случае ничего не меняло. Она почувствовала руку Эльеса на своем плече. «Майя, нам надо идти», — сказал он. В это самое мгновение они услышали, как открывается уличная дверь. Слишком поздно, им некуда было бежать. Они стояли на лестничной площадке между двумя квартирами, в каждой из которых лежала по трупу. Полицейские... Быстро поднимались по лестнице под аккомпанемент топота тяжелых ботинок. Майя встретилась взглядом с Элиасом. Он кивнул в ответ на ее немой вопрос и показал на лежавшего в прихожей мертвого мужчину. Тапки соскользнули с его босых ног, и один из них оказался прямо на пороге. У Майи создалось ощущение, что она двигается словно в замедленной съемке. Она попыталась вернуть пистолет в кобуру, но руки дрожали настолько сильно, что ей удалось сделать это только с третьей попытки. Полицейские тем временем уже преодолели первый лестничный пролет, находившийся прямо под ними. Элиас действовал гораздо быстрее. Он зашел в квартиру, схватил покойника за халат и втащил его внутрь. Затем он вернулся на лестничную площадку и, яростно жестикулируя, призвал Майю следовать за ним — Через какие-то секунды полицейские могли увидеть ее. Она сжала зубы и попыталась заставить ноги двигаться. Они отказывались слушаться и казались ужасно тяжелыми и чужими, но в конце концов ей удалось сделать несколько шагов и переступить порог квартиры старика. Элиас сразу же как можно тише закрыл дверь, и спустя мгновение они услышали, как полицейские поднялись на лестничную площадку. Элиас проверил, запер ли он замок, а потом протиснулся мимо Майи дальше в квартиру. Она же тяжело дышала и, глядя на закрытую дверь, пыталась понять, видели ли их полицейские. «Похоже, нет», — подумала она и, наклонившись вперед, посмотрела в глазок. Двое парней в форме, с оружием в руках, осторожно приближались к открытой двери жилища Рютерстада они могли в любой момент увидеть застреленную азиатку. Майя попятилась вглубь квартиры, чтобы выключить свет, пока Элиас перетаскивал труп в гостиную. Взгляд Майи упал на мертвое тело, и она тяжело опустилась в потертое темно-зеленое кресло. Ее руки по-прежнему дрожали, и она с трудом заставила себя отвести взгляд от неприятного зрелища. Квартира была меньше, чем у Рютерстада, а ее обстановка не такой дорогой. Стены закрывались стеллажи с книгами, главным образом в мягких обложках, а мебель была простой и обшарпанной. На подставке стоял современный телевизор, который резко контрастировал с остальными вещами. Вероятно, старик позволил себе купить его совсем недавно. Эльес осторожно посмотрел в окно. «Мы в ловушке», — сказал он устало. «Здесь нет черного хода», И мы не можем выбраться отсюда. Улица забита полицейскими машинами. Майя сжала руки в кулаки и попыталась унять дрожь. Это, пожалуй, даже хорошо, пробормотала она тихо. Он повернулся и удивленно посмотрел на нее. Что значит даже хорошо? спросил он. Мы ведь не хотим, чтобы нас задержали. Майя закрыла глаза. Она не хотела видеть выражение его лица. «Я не выдержу так долго», — сказала она. Эльес сердито посмотрел на нее. «Ты не выдержишь так долго?» — спросил он. «Ну тогда мне остается только пожалеть тебя. Ты хочешь, чтобы тебя обняли? Хочешь услышать от меня, что все образуется? Но я не могу сказать этого. И знаешь почему? Потому что этого не будет. Все катится в преисподнюю, причем чертовски быстро». Майя подняла руки, чтобы прервать его монолог. «Почему ты так разозлился?» — спросила она. «Потому что я говорил тебе держаться подальше от меня», — ответил Элиас и показал рукой на нее. «Я же просил тебя исчезнуть. Почему ты не сделала, как я сказал? Ты должна держаться как можно дальше от меня. Ты в опасности, пока ты со мной, в смертельной опасности. Я не хочу, чтобы ты... Я не перенесу, если...» «Я приехала сюда...» «Поскольку мне больше не к было ехать», — сказала Майя тихо. «Тебе где угодно было бы лучше, чем здесь со мной. Я же говорил, что путешествия во времени могут... Они меня абсолютно не пугают», — перебила его Майя. «Но я больше не могу убивать всех, кто встает у меня на пути». «До сегодняшнего вечера я стрелял из своего пистолета только в тире, а сейчас убила уже троих, нет, четверых. Видишь, я уже сбилась со счета». Элис избегал ее взгляда и смотрел в пол. «Ты не убила ни одного человека», — возразил он. «Они были ботами, их убила Диана. Но они стали ботами из-за меня. Диана убила их, пытаясь разобраться со мной. Все равно ведь я виновата в их смерти». «В этом есть и моя вина. Боты в первую очередь охотятся за мной», — сказал Элиас и снова бросил взгляд в окно, поскольку, судя по звуку сирен, к дому подъехали новые полицейские машины. Майя покачала головой. «Нет, они хотят убить меня. Пожарные, женщина с собакой и бедняга, лежащий здесь на полу, стали ботами, потому что Диана хочет меня убить. Они должны были помешать мне повлиять на тебя и...» Майя замолчала и нахмурилась. «В чем дело?» — спросил Эльяс. «Откуда Диана знала, что я здесь? Откуда она знала, что Бот должен переместиться в тело старика именно сейчас?» Элиас пожал плечами. «Я не знаю, но она видит же все из будущего, поэтому...» Майя резко выпрямилась. «Точно. Диана использует оставшиеся в истории следы, чтобы найти меня». Старик сообщил в полицию о выстреле, его звонок зарегистрировали, и эта запись сохранилась. У себя в будущем Диана имеет возможность знакомиться со старыми документами, из них она узнала об этом разговоре и потом послала сюда бота, а женщина с собакой из Туфсты, наверное, тоже позвонила в полицию, и ее звонок также зарегистрировали, именно поэтому Диана знала, что мы находились там». «Если мы хотим держать ее в неведении относительно нашего местоположения, нам нельзя оставлять никаких документальных сведений!» Элиас отошел от окна и сел на деревянный стол. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — пробормотал он. «Если Диана хочет разобраться с тобой, ей ведь, наверное, проще было бы отправить Бота в шестидесятые годы и убить тебя еще в детстве, просто на всякий случай». Майя покачала головой. «Нет, и Габриэла объяснила, почему это невозможно», — возразила она. «Любое изменение может повлиять на все. Если бы Диана убила меня еще подростком, я никогда не встретилась бы с тобой, а ты, в свою очередь, не отправился бы в 1963 год и не нашел своих родителей. Если бы меня не существовало, ты, возможно, сидел бы в тюрьме за убийство своей жены или еще за что-то». «Диана хочет убить меня после того, как я сыграю свою роль в 1963 году, но до того, как я, повлияв на тебя, все испорчу для нее сейчас в 1986 году!» Элиас простонал. «Я все равно ничего не понимаю», — сказал он. «Если Диана реагирует на наши следы в истории, то все, что мы делаем сейчас, уже случилось. Мы уже сидели здесь и говорили об этом». Майя кивнула. «И да, и нет. Ты же сам рассказывал, что все происходит одновременно, не так ли? Что время не бежит вперед, подобно реке, а напоминает море. Оно просто существует, всегда. Но мы его постоянно изменяем, каждую секунду. Непрерывно создаем бесконечное множество версий этого самого времени и выбираем или формируем цепь событий, которая в следующую секунду может исчезнуть или замениться какой-то другой». Элиас опустил руки и посмотрел на нее. «Как только мне начинает казаться, что я увидел свет в конце туннеля, до меня доходит, что я по-прежнему ничего не понимаю», — пробормотал он. Майя закрыла лицо руками. Да, это действительно было трудно понять. Точно так же ведь дело обстояло со всеми глобальными вопросами. Подросткам она часто обсуждала со своей кузиной Мириам самые немыслимые вещи, как, например, то, что Вселенная бесконечна, но все равно расширяется, и каким образом интересно, что все началось с большого взрыва, но что в таком случае существовало до него. И то ядро материи, которое взорвалось тогда, откуда оно взялось, не возникло же из пустоты, или оно существовало всегда, в бесконечности? но как что-то может быть вечным? Имеет ли вообще право на существование такие понятия, как «вечный» и «бесконечный»?» «Это трудно понять, поскольку мы не располагаем всей информацией», — сказала Майя. «Но одно нам известно. Диана ищет в истории следы и путеводные нити, указывающие, где мы находимся». «Если мы хотим избежать того, чтобы множество людей умерло и стало ботами, то мы не должны оставлять для нее никаких зацепок после себя. Тогда нас не смогут обнаружить и поймать». В следующее мгновение кто-то нажал на дверной звонок. От его резкого звука они оба вздрогнули. Потом в дверь несколько раз громко постучали. «Полиция, откройте!» – послышался голос снаружи. Элиас шагнул в направлении прихожей, но Майя подняла руку, пытаясь остановить его. «Не открывай!» – прошептала она. Он сердито уставился на нее. «Само собой!» – прошептал он в ответ. «Я хотел просто посмотреть в глазок. Не делай этого, они могут заметить, что кто-то находится внутри. Но какой у нас еще есть выход? Мы же не можем просто сидеть здесь и ждать!» Полицейские наверняка уже поняли, что мы где-то в доме. Об этом легко догадаться, даже не будучи Шерлоком Холмсом. Они, скорее всего, слышали пистолетный выстрел. Знаю. Но что нам тогда делать? Не знаю. Элиас провел рукой по волосам, попытался собраться с мыслями. «Ладно. У меня есть идея», — заявил он. «Полицейские ведь не ищут именно нас, правильно? Почему бы нам не открыть дверь и не соврать, что мы живем здесь?» «Рассказать, будто мы спали и не слышали ничего, прикинуться невинными свидетелями». «Это не сработает», — возразила Майя. «Почему? Они ведь не знают, кто здесь живет. Почему они не поверят нам?» «Они наверняка поверят сначала, но рано или поздно они все равно найдут здесь труп старика и поймут, что мы обманули их». Элиас всплеснул руками. «Да, но мы ведь тогда будем далеко». Майя устало посмотрела на него. «Неужели ты ничего не понял? Когда полицейские выяснят, что убийцы прятались в квартире старика, они напишут об этом в отчете, а Диана в будущем обязательно его прочитает. Она сразу поймет, о ком идет речь, и пошлет ботов, чтобы они переместились в полицейских именно в это мгновение. И если ты сейчас откроешь дверь, все там снаружи будут с одним белым глазом, а я не могу перестрелять всех полицейских Стокгольма». «Никто не должен знать, где мы. Ни полицейские, ни Диана с ее ботами!» Элиас сжал кулаки. «Значит, мы попались?» — спросил он. Майя долго смотрела на него. «Не знаю», — сказала она потом. В дверь снова позвонили, настойчиво и долго. Майя машинально взяла Элиаса за руку, И так они стояли молча и неподвижно в темной квартире, ожидая, что произойдет дальше. Офицер полиции Алис Клайсон выбралась из машины перед домом номер 7 на Престгаттен и поправила свою форменную куртку. События последних часов потрясли ее, но она старалась не показывать этого. От нее требовалось любой ценой демонстрировать спокойствие и самообладание. Однако ей самой казалось, что она балансировала на краю обрыва и при малейшем неверном шаге могла свалиться в бездонную пропасть. Шок от убийства Улофа Пальмы еще не прошел, когда она получила сообщение об убийстве двух пожарных и Габриэлы Вернер, жестоком и кровавом преступлении, совершенном на шоссе недалеко от Стокгольма, а несколько минут спустя прошла информация о женщине, застреленной перед виллой в Стуфсте, и хуже всего было то, что убийцей оказался полицейский. Алис ранее встречалась с Майей Хольст только однажды и не имела никакого собственного мнения о ней. Зато она долго и тесно сотрудничала с ее отцом Андерсом Хольстом, и он являлся одним из немногих коллег, которых она высоко ценила и уважала. Алис очень критично относилась к людям, но Андерс Хольст, безусловно, отличался в лучшую сторону от многих из них. У нее заныло сердце, когда она подумала о том, как он отреагирует, узнав, что его любимая дочь превратилась в серийного убийцу, и это в лучшем случае, поскольку, судя по множеству странных совпадений, все ее преступления были связаны с убийством Улафа Пальме. Действительно ли Майя Хольст случайно задержала старика, предупредившего об убийстве премьер-министра? Если бы она прислушалась к словам старика, Пальма, пожалуй, остался бы жив, но Майя отправила его в Бекомбергу, психиатрическую больницу. А вдруг она сама застрелила Пальмы, и идею ей подал именно старик? Кроме того, потом Майя убила Габриэлу Вернер, бывшую жену Элиса Вернера, который в свою очередь являлся адвокатом старика, предсказавшего убийство премьер-министра. Случайность? Алис не верила в такие совпадения. Особенно, когда пятая за эту ночь убийство произошло в доме номер 7 на прест в квартире, где этот старик и проживал. Жертву преступления пока не удалось идентифицировать и преступник не оставил после себя никаких следов, но Алис подумала, что ее нисколько не удивит, если Майя окажется замешанной и в этом убийстве. Узкая улочка старого города, на которой она сейчас стояла, была полностью заблокирована полицейскими автомобилями с включенными мигалками. Однако, несмотря на это, соседи и просто прохожие – толпились у нужного ей подъезда, пытаясь хоть одним глазом увидеть результат еще одной кровавой трагедии. Подъехавшая ранее белая машина скорой помощи ждала с открытыми задними дверями, и, бросив взгляд на нее, Алис наполнила холодным воздухом легкие и попыталась собраться с мыслями. Она знала, что находившиеся здесь ее коллеги нервничали и даже были слегка напуганы, и что если она продемонстрирует хоть малейшую неуверенность или сомнение, это мгновенно распространится на остальных, и тогда резко увеличится вероятность совершения ошибки. В такой обстановке люди упускали важные детали, могли случайно уничтожить улики и делали другие подобные вещи, способные замедлить расследование. А если Майя стояла и за этим пятым за ночь убийством – Она становилась шведским серийным убийцей номер один. Кроме того, она, скорее всего, замешана в покушении на премьер-министра. Ее требовалось быстро найти и остановить, а значит, ошибок следовало избегать. И Алис должна была выглядеть спокойной и уверенной в себе и действовать соответствующим образом. Она подошла к нервно топтавшемуся перед подъездом молодому полицейскому и спросила строго, «Что делают здесь все эти полицейские автомобили?» Он смущенно посмотрел на нее. «Ну, произошло ведь убийство. Точно, и его нам надо расследовать. Например, искать следы ног на снегу. Как, по-твоему, мы сможем сделать это при таком скоплении машин?» Полицейский отвел взгляд в сторону. «Я должен позаботиться о том, чтобы их переставили», — пробормотал он. «Огородите улицу и уберите подальше зевак», — приказала Алис. «И отгоните куда-нибудь чертовы автомобили, это уже давно следовало сделать». Мужчина зло посмотрел на нее, но ничего не сказал. Она улыбнулась ему и вошла в подъезд. «Трудно быть женщиной-полицейским в Швеции даже в 1986 году», — подумала она. Многие долго не воспринимали ее всерьез. После нескольких неудачных лет, когда она старалась быть дружелюбной и всем понравиться, Алис в конце концов сдалась и стала жесткой, холодной и злой. И результат получился потрясающим. Внезапно люди начали слушать ее и подчиняться. Конечно, многие ненавидели ее, но лучше уж так, чем если бы ее презирали. Она решительным шагом поднялась на второй этаж. По пути ей встретились несколько полицейских в форме и два парамедика, которые терпеливо ждали, прислонив носилки к стене. Дверь одной из квартир на лестничной площадке была открыта настежь, и внутри на полу лежала мертвая женщина, убитая выстрелом в затылок с близкого расстояния. Она была молодой, судя по внешности азиаткой, и одета в черные джинсы и белую, местами красную от крови, куртку. Смотря на нее, Алис вспомнила о Белоснежке. Сколь бы ужасно не выглядела убитая, она чем-то сильно напоминала ее. На мертвое тело смотрел пожилой полицейский. Алис знала его, Гуннар Норд. Она была невысокого мнения о нем, хотя, честно говоря, ей вообще мало кто нравился из коллег. «Ты обнаружил труп?» — спросила она и прошла в гостиную. Гуннар выглядел усталым, но, нервно откашлившись, последовал за ней. «Ну, да, я и Юхан, мой коллега». Алис не смогла сдержать улыбку. «Ну, конечно, Гуннар и Юхан, кто бы сомневался». Казалось, всех мужчин, с которыми она общалась, звали именно так. И еще Ларсом, конечно. В Швеции хватало мужчин с этими тремя именами. Ей стало интересно, «Будет ли ее собственное имя, которое она получила от своей бабушки, когда-нибудь снова популярно? Или же оно постепенно исчезнет навсегда?» «Рассказывай», — велела Алис, оглядывая гостиную. Гуннар почесал лоб. «Ну, мы получили сообщение о стрельбе и, конечно, поспешили сюда». Мы услышали звук пистолетного выстрела, когда вылезли из машины и сразу вызвали подкрепление. Затем мы быстро поднялись на этаж. «Немного опрометчиво, не так ли?» — заметила Алис. «Опрометчиво?» «Да, стрелку всего-то требовалось немного подождать и перестрелять вас на лестнице. Проще некуда». гуннар побледнел. Ему явно и в голову не пришло, что они могли оказаться в опасности. «Идиот!» — подумала Алис. «Тебе когда-нибудь приходилось участвовать в перестрелке?» — спросила она. Он быстро покачал головой. «Нет, никогда». «На будущее я хотела бы предупредить тебя, что если преступник только что кого-то застрелил, он может выстрелить и в тебя. Сегодня большинство видов оружия заряжается больше, чем одним патроном. Мы же живем не в восемнадцатом веке». Гуннар опустил глаза в пол, и Алис заметила, как у него заходили желваки на скулах. Ее всегда забавляло наблюдать за неловкими попытками мужчин справиться с унижением. «Я знаю», — буркнул он, — «но мы хотели вмешаться, предотвратить убийство». «И насколько хорошо у вас это получилось, по-твоему?» — спросила Алис и кивнула в сторону лежавшей на полу мертвой женщины. «Преступника уже не было здесь, когда мы пришли сюда», — сказал он, а Алис приподняла одну бровь, изобразив удивление. «Ему удалось сбежать?» — спросила она. «От вас, которые так быстро и смело мчались вверх по лестнице? И как же убийца это сделал?» гуннар смущенно промолчал и окинул взглядом комнату, словно ища чьей-то поддержки, но никто не мог помочь ему. При появлении Алис все предпочли удалиться. Никому не хотелось отвечать на ее вопросы, бескрайней на то необходимости. «Квартира оказалась пустой», — пробормотал гуннар Мы подозреваем, что убийца спрятался в прихожей или в туалете и выскользнул наружу, когда мы были в спальне. Алис недовольно скривилась. ай яй Ай-ой-ай, Гуннер, плохо? Очень плохо!» Он кивнул. «Да, но...» — начал он, а потом резко замолчал, не закончив предложение и уставился в пол. «Как пристыженный мальчишка», — подумала Алис и, повернувшись к нему спиной, посмотрела в окно. Пространство перед домом опустело, и все полицейские машины оттуда перегнали немного ниже по улице, за исключением одной. Алис задумчиво наморщила лоб. Оставшийся автомобиль стоял напротив подъезда с выключенной мигалкой и, судя по всему, не принадлежал к машинам, приехавшим на вызов. Во всяком случае, он был аккуратно припаркован, словно его поставили там на ночь. Алис жестом подозвала к себе Гуннера, и тот быстро подошел к окну. «Чья это машина там?» — спросила она и показала вниз. Ее вопрос явно озадачил его. «Я не знаю, не моя в любом случае», — буркнул он, а Олесь задумалась, барабаня ногтями по подоконнику. «Майя Хольст угнала полицейский автомобиль в стувсте после того, как убила пожарных. Неужели это та самая машина?» «Вполне возможно» ведь если Майя была как-то связана с убийством Пальмы, то неудивительно, что она захотела попасть в квартиру Рютерстада. Но кем была лежавшая на полу мертвая женщина и какое отношение она имела к последним событиям? Алис не знала ответа на все эти вопросы, но уже не сомневалась, что речь шла об изощренном заговоре против шведского государства. Выясните этот автомобиль, сказала она быстро. Гуннар услужливо кивнул и повернулся к двери. «Подожди!» — остановила его Алис. «Кто сообщил о выстреле?» Гуннар поправил форму и откашлялся. «Звонивший не представился, но сказал, что является соседом», — ответил он. «Соседом? Вы нашли его?» Гуннар покачал головой. «Жильцы с первого этажа говорят, что не слышали выстрел и не вызывали полицию, а того, кто живет здесь за стеной, нет дома». «Нет дома?» «Нет, во всяком случае он не открыл дверь». Алис сжала челюсти и поспешила в прихожую. Она вышла на лестничную площадку в сопровождении Гуннера и задумчиво изучила дверь соседней квартиры. Ее взгляд упал на тапки, валявшиеся рядом с ней. «Что это?» — спросила она. Гуннер отследил ее взгляд. «Ну... тапки?» — ответил он. «Да, спасибо, я вижу, но чьи они?» И что тапки делают на лестничной площадке? Я не знаю. Они уже лежали здесь, когда мы пришли сюда. Алиса внимательно посмотрела на него. «Давай проверим, все ли я правильно поняла», — сказала она. «Сосед сообщил о выстреле. Вы прибыли сюда и услышали второй выстрел». «Ты помчался в квартиру, но преступнику все равно удалось скрыться, а сейчас сосед не открывает дверь, при этом, скорее всего, именно он и поднял тревогу. Я ничего не перепутала?» Гуннар смущенно переступил с ноги на ногу. «Наверное, позвонил какой-то другой сосед». Алис покачала головой и подошла к закрытой двери. Она молча изучала ее несколько секунд, а потом снова повернулась к Гуннару. «Он там», — сказала она. Гуннер посмотрел на дверь, а потом на Алис. «Кто? Сосед?» — спросил он. «Нет, преступник, убийца. Он там, внутри. Точнее, она». «Она? Ты знаешь, кто убийца?» Алис кивнула. «Я почти уверена. И теперь она, наконец, попалась. Вызывай подкрепление и принеси что-нибудь, чем можно взломать эту чертову дверь». Майя снова окинула взглядом тесную гостиную. Живот сводил от стресса. Им надо было выбраться отсюда, но как? На полу в прихожей лежал труп, а орудие убийства она держала в руке. Она знала, что ее объяснениям никто не поверит, и что даже если ей каким-то чудесным образом удастся убедить коллег, что она действовала в порядке самообороны, ее задержание все равно будет зафиксировано и попадет в историю, а это позволит Диане отправить ботов в следственный изолятор и убить ее. «Нам следовало остаться в другой квартире», — сказала она. «И чем это было бы лучше?» — спросил Элиас с шепотом. «Велатрис, мы смогли бы отправиться в будущее и разобраться с Дианой. Теперь нам остается только ждать, пока они взломают замок и задержат нас». В дверь снова позвонили, а потом громко постучали. «Майя Хольст!» крикнул женский голос снаружи. «Мы знаем, что ты там! Открывай!» Майя медленно опустилась в потертое кресло. «Это конец», — сказала она тихо. Элис сел на корточке рядом с ней. «Я могу перемещаться во времени и без велатриса», — сказал он. Майя удивленно уставилась на него. «Как это?» Элиэс выглядел смущенным. «Я толком не знаю...» «Но что-то произошло в 1963 году», — ответил он. «У меня сейчас масса способностей, которые как бы внезапно включились. Не спрашивай, как все это работает, но я могу путешествовать во времени и без контакта с Велатрисом». «И ты говоришь это только сейчас? В дорогу?» Элиэс развел руки в стороны. «Куда? Куда я должен отправиться?» «Тебе надо попасть в будущее и остановить Диану». «Да, но оно, черт побери, достаточно большое. Куда точно? Или в какой год? Как я найду Диану?» Со стороны лестницы послышались тяжелые удары, сопровождаемые громким треском дерева. «Они ломают дверь!» — воскликнула Майя. «Отправляйся сейчас! Отправляйся в будущее и уничтожь Диану! А потом возвращайся сюда!» Элья скептически посмотрел на нее. «Сейчас это на самом деле не так просто сделать». За входной дверью снова послышался грохот. «Они сейчас войдут!» — прошептала Майя. «Они идут!» Элиас за руку отвел ее в спальню, закрыл дверь и включил свет. «Помоги мне!» — сказала Майя и подошла к тяжелому комоду. Они с трудом сдвинули его с места и перегородили дверь. «Он их надолго не остановит», — сказал Элиас. «Да», — согласилась Майя, — «поэтому скорее отправляйся в будущее!» «Ты не слышишь, что я говорю? Куда именно? Я же не знаю, просто в будущее!» Входная дверь упала, и полицейские ворвались в квартиру. Потом послышались возбужденные голоса, похоже, они обнаружили труп старика в гостиной. Секунду спустя в дверь спальни постучали. «Полиция!» — крикнул мужской голос. «Откройте дверь!» Майя схватила Элиаса за руку. «Ты ведь говорил, что уже был в будущем!» «Да, в 2017 году, но там не было никаких признаков Дианы. Она, скорее всего, находится где-то гораздо дальше. Но тогда переместись очень далеко». «Очень далеко?» «Да, на несколько веков вперед». Элиэс с сомнением посмотрел на нее. «То есть на 200... 300 лет?» — спросил он. «Отправляйся в 2300 год. Если это не сработает, сразу же возвращайся и перемещайся в другое время». Полицейские стучали по двери и пытались ее выбить. Майя подошла к комоду и навалилась на него всем телом. «Впусти нас, Майя!» — крикнул женский голос. «Все кончено! Сдавайся, тогда никто не пострадает!» Майя нетерпеливо махнула рукой Элиесу. «Быстрее!» Он кивнул. «Есть одна проблема», — сказал он. «Если я нахожусь далеко от Велатриса, мне трудно вернуться точно в нужное время». «Кстати, у тебя могут возникнуть сложности с человеком из 2300 года». Майя задумалась. Поняв, что ей действительно будет нелегко совладать с охваченным паникой пришельцем из другой эпохи и одновременно противостоять полиции, она ощупала свой ремень и сняла с него наручники. «Вот, пристегнись к чему-нибудь», — прошептала она и бросила их Альесу. А он... Поймав их одной рукой, быстро окинул взглядом комнату и, сев на кровать, приковал себя за одну руку к ее железному изголовью. Потом он сделал глубокий вдох и посмотрел на Майю. «Удачи тебе», — сказала она и почувствовала себя глупо. «Удачи в чем?» Ему требовалось наугад отправиться в будущее и уничтожить искусственный интеллект — который своим умом превосходил всех вместе когда-либо живших на земле людей. И даже если бы ему удалось справиться со столь трудной задачей, чем это помогло бы ей? Она ведь по-прежнему бы находилась в этой спальне, а полиция продолжала бы ломиться в дверь. Что могло спасти ее? Она покачала головой. Ничто не могло спасти ее. Но Диану в любом случае требовалось остановить. «Ладно», «Тогда я отправляюсь», — сказал Эльес. «В две тысячи трехсотый год». Он замолчал, не закончив предложение, и словно окаменел. Его глаза стали матовыми и пустыми, а рот открылся, и из него потекла слюна. Плечи опустились, тело обмякло, и он медленно упал спиной на кровать и захрипел. Мое охватило паника. «Эльес, с тобой...» «Все нормально?» — прошептала она. Недолго думая, Майя отпустила комод и осторожно шагнула к кровати. «Что случилось?» — подумала она. «Удалось ли Элиасу перенестись в будущее? Или что-то пошло не так, и он умер?» Она не узнавала его. Лицо напоминало бесстрастную маску, а тело было безжизненным. «Элиас!» Спросила она снова и услышала, как комод начал медленно смещаться от двери спальни. Полицейские вот-вот должны были оказаться внутри. Внезапно глаза Элиаса заблестели. На его бледном лице появилось испуганное выражение. Взгляд в панике забегал по сторонам, но тело по-прежнему лежало абсолютно неподвижно. Майя почувствовала сильный запах пота, как будто он неожиданно начал сильно потеть, и волосы прилипли к его лбу, из горла вырвался тихий звук, отчетливый жалобный стон, словно раненый человек пытался позвать на помощь, но не мог. Она села рядом с ним и обеспокоенно произнесла его имя. Он уставился на нее, безумно вращая глазами, однако в остальном выражение его лица не изменилось. «Это не Элиас», — подумала она. Он не мог вернуться в таком состоянии. Это явно был не он, а человек из будущего, с которым они поменялись местами. Человек из 2300 года. У нее за спиной слышались тяжелые удары по двери, но она не замечала их. Все ее внимание было направлено на Элиаса, или, точнее говоря, на человека, находившегося в его теле. Она слышала, как полицейские за дверью звали ее по имени и уговаривали сдаться, Но Майю это абсолютно не заботило, все ее мысли были об Элиасе. «В какой реальности он теперь оказался?» — размышляла она. «Как выглядит тот мир, откуда появился этот человек?» Мужчина застонал и издал приглушенный гортанный крик. «Куда же тебя занесло на этот раз Элиас?» — подумала она.